Глава 24 Восторг серва от гаража я понял сразу, когда наконец-то до него добрался. Там был не только приличных размеров автопарк на все случаи жизни, но и оборудование для ремонта. Скорее всего, все необходимое. Я в этом не особо разбирался, да и вникать не собирался, и без того было о чем думать. Складское помещение впечатляло как размерами, так и ассортиментом и порядком. Учет там тоже велся, хоть и не на компе, а в огромной амбарной книге, разобраться в записях которой мог наверняка либо тот, кто вел, либо тот, кто досконально разбирался. Отопление я запустил, воздух прогревался, мы с Серым и примкнувшим к нам Постниковым ходили и изучали доставшееся богатство. Попытка Сысоева все это вернуть становилась понятней, хотя и не становилась при этом менее идиотской. Сидел он сейчас в камере предварительного заключения и подвергался допросам на тему, кто его надоумил подвергать опасности жизнь монарха. Как сказал Ефремов, большего мне знать не положено. Но я и не расстроился. Судьбы из Клянкина и Сысоева мне были до лампочки. Мне было вполне достаточно того, что в ближайшее время я их не увижу. Да и спрашивал я лишь по настоянию Серова, который уверял, что нам должны выплатить нехилый штраф И если не Баженовы, которые всячески открещивались от сознательного участия в налете, то Сысоевы точно, у которых участвовал глава клана, что исключало для них возможность увильнуть. По этому поводу Ефремов ничего определенного не сказал. Только то, что штраф положен, но размер пока не определили. Но сами слова о выплатах Серова необычайно вдохновили, и он постоянно прикидывал, куда мы вложим свалившиеся с ограды деньги. «Красота!» Тем временем распинался он. «Вишневские наверняка держали пару механиков. Не доверяли чужим автомастерским». «Вишневский вообще никому не доверял. Заметил я. Провести бы здесь еще нормальную инвентаризацию. Начальник гаража проведет. Огорошил меня серый». «У нас уже и начальник гаража есть. Прифигел я от скорости нашего финансового директора». «Нет пока». «Это я на перспективу, потому что точно нужен», — убежденно ответил он. «С таким-то хозяйством. Это и механики нужны, и водители, и кладовщик. А кто над ними будет стоять? Вот тот-то. Дан, скажи, что я прав». «Ты прав», — меланхолично подтвердил Постников, который бродил с нами по гаражу. «На присмотр за таким хозяйством нужен специальный человек. Причем не с улицы, а кто-то хорошо проверенный. У тебя есть на примете?» Сразу заинтересовался Серый. «Откуда?» — удивился Постников. «Для начала предлагаю узнать, что стало с теми, кто здесь работал. Не факт, что все погибли. Кто-то мог отсутствовать по тем или иным причинам. Да еще и вместе с автомобилем неожиданно брякнул Серый. Если вместе с автомобилем, то автомобиль останется ему в качестве моральной компенсации. Сразу ограничил я размах нашего финдиректора. «Почему это?» — скинулся он потому что его не было на территории поместья, а в договоре указано, что наше, поместье и все имущество внутри. Или ты хочешь вернуть машину и нарваться на иск от Да, они, скорее всего, уже и сами прибрали. Буркнул Серый, которому пришлось срочно закатывать губу. Приобрести ему губозакаточную машинку, что ли? А то такие травмы, такие травмы. Защита с автомобилей, если она была, рассеялась. Даже остаточных эманаций не осталось, что было странно. Но только если не предположить, что сам Вишневский давно перестал выезжать и с того же времени перестал обновлять защиту. Тогда да, тогда сразу все вставало на свои места. Беспокойства о подопечных не было сильной стороной бывшего владельца поместья в целом, и этого автопарка в частности. На здании никаких защитных заклинаний тоже не было, только бытовые. Но оно и отстояло от основного на приличном расстоянии, и добираться туда приходилось, минуя многочисленные ловушки. Так что паранойя Вишневского никуда не девалась, и ему просто было наплевать на гараж. «Трубка сюда тоже нужна отдельную, защитой продолжал мечтать Серый. «Чтобы никто не узнал, какую машину вызывают и куда она едет». «Это другими методами легко вычисляется», — заметил Постников. Сам он осматривался, задерживая взгляд на определенных точках. Скорее всего, намечал места для камер. Никакие предосторожности не лишние. Уперся Серый. Еще желательно телепортационные порталы поставить в городской квартире и здесь для быстрого перемещения. Чисто для статуса. Тебе нужно о нем беспокоиться, наконец, Ярослав. Нереально пока. Охладил я его пыл. Не говоря уже о куче расчетов, постоянные порталы требуют много маны. Серый скривил скептическую физиономию... Пришлось долбануть по его больному месту, а также существенного финансового вливания. Потому что ингредиенты не дешевые. Ты же хочешь нормальный портал построить? Большого размера и рассчитанный на груз или группу людей. Это еще и помещение нужно. И если здесь мы без проблем что-то подберем, то в городской квартире каждая комната на вес золота. Куда ты собираешься впихивать портал? В мою спальню? В лабораторию? В ученическую? Или в кабинет Олега? Последнее было бы оптимально. Неожиданно хохотнул Серый. Он же все равно переедет в лечебницу вместе с кабинетом. Но сейчас, конечно, он меня сожрет. Ладно, понял, что пока не тянем. Но в перспективе надо будет еще в лечебницу портал. Или хотя бы разовые нашим пораздавать на всякий случай. Имеет смысл, неохотно признал я. В общий комплект артефактов добавить портальный. Но только когда будет куда телепортировать. Напомнил Постников. Сейчас лечебницы нет. Я работаю над этим. Оскорбленно напомнил Серый. Сколько ни работай, узким местом остается отсутствие целителей. Кстати, о целителях. Внезапно оживился Серый. Тебе Тимофей не говорил, что они с отцом затеяли? не а что? Скажет, значит. Ему и согласие твое нужно будет, и помощь. А что задумали-то? Что-то с Заметкиным? Разговор меня сильно заинтриговал, поскольку только утром Тимофей говорил, что с глазом у глаза все идет прекрасно, и скоро никто не будет понимать, откуда у него такое странное прозвище. «Не хочу портить ни тебе, ни ему разговор». Серый осмотрелся еще раз и быстро сменил тему. «Защиту когда будешь на все это богатство накладывать?» «Почему я?» «Мне уже не по статусу, сам говорил, что о нем надо заботиться». «Да кто узнает?» – удивился Серый. «Вы?» Я ему подмигнул поэтому защиту ставишь сам». «Ха!» — выдохнул Серый. «Тогда и мне не по статусу, как финансовому директору, а как моему ученику вполне себе по статусу. На крайняк можешь Дэна привлечь. В принципе, он должен справиться, а я потом проверю. Он, кстати, почти в потолок уперся. Вот выложится здесь и на ритуал пойдет». «Разве что...» Серый задумался. Мое предложение ему явно показалось перспективным. А ведь еще Полину можно привлечь. Она больше налегала на зелье, чем на заклинание, явно планируя идти по этому пути. Но знания о защите еще никому не помешали. Мы продолжали осматриваться, каждый со своими целями. Я так вообще уверился, что моя помощь тут больше не понадобится в ближайшее время. Телефон Постникова зазвонил, резко разорвав установившуюся тишину. «С проходной», — сообщил Постников, прежде чем ответить. «Слушаю». «Который Лазарев?» «Андрей Кириллович?» Он отнял трубку от уха, но микрофон не перекрывал и спросил у меня. «Ярослав Кириллович, к вам с визитом приехал Андрей Кириллович Лазарев. Вы его примете или очень заняты?» Приезд Лазарева меня удивил, но не настолько, чтобы отправлять обратно. За рассказ Ермолина я чувствовал себя ему обязанным. Пусть и рассказал он это как бы в уплату за спасение жизни. В принципе, Лазарев ко мне и так неплохо относился но в его клане это отношение ко мне больше не разделял никто. «Конечно, приму. Он один?» «Только с шофером», — сразу ответил Постников, после чего микрофон зажал. «Пусть подъезжает к особняку. Я сейчас подойду», — решил я. Правда, там подванивает немного. «Поскольку вовсю идут строительные работы на втором этаже», то тут уж Лазарев виноват сам, не хотел ну хоть краску, мог бы позвонить заранее и договориться о встрече в другом месте. Постников не торопился передавать. «Может, сюда?» – предложил он. «Тогда визит не затянется». «Как я понял, ты не особо рад приезду родственника». «Не особо», – согласился я. «Тогда лучше показать, что ты занят, и пару раз сказать в разговоре. Если бы вы, Андрей Кириллович, предупредили о своем приезде, я бы...» «И варианты. Распорядился об угощении, принял бы вас в более подходящем месте. Короче, в таком духе». Я кивнул, соглашаясь с его словами, но пробурчал. «Так-то он неплохой». Постников передал, куда следует направить машину Лазаревых, а сам вытащил чемоданчик, с которым пришел сюда, и принялся раскладывать артефакты на ближайшем верстаке, не переставая при этом говорить. Он может быть неплохим в общении, но он глава другого клана и радеет, в первую очередь, о собственном клане. Он может относиться к тебе прекрасно, но при необходимости для собственного клана слить. Кроме того, для остальных Лазаревых ты постоянное напоминание о неверности Кирилла. «Я к ним не лезу». «Ты к ним не лезешь, но они с самого начала пытались тебя обмануть и подмять. Они были уверены, что свой клан тебе создать не получится». «Не обольщайся. Если встанет выбор между одним внуком и вторым, Лазарев выберет того, кто вырос у него на глазах». «Ты говоришь прописные истины. Думаешь, я сам этого не понимаю?» — огрызнулся я. «Я никогда не считал Лазарев их семьей и не рассчитывал на особое к себе отношения, Хотя Андрей Кириллович мне очень помог информацией». «Какой именно, я уточнять не стал». Пусть Постниковы и приняли оба теперь уже максимальную клятву, но есть разговоры, которые должны оставаться между собеседниками. «А про то, что кинуть хотели, ты уверен?» Неожиданно влез в наш разговор Серый. «Абсолютно. То есть они изначально рассчитывали подмять и поиметь. Откуда знаю, не спрашивай». «Да и так понятно. У тебя есть крот у Лазаревых», — хохотнул Серый. «Но просто только твой или Баженовский». Госпостников состроил непроницаемую физиономию, мол, думай, что хочешь. А меня неожиданно заинтересовало, нет ли у нас кого-то, кто стучит. Под полный клятвы особо не постучишь конкурентам, но ведь полное не у всех. У прислуги традиционно такой не требуют, да и что там лакеи с горничной углядят? Или кухарка? Видеть они почти ничего не видят, но по обрывкам разговоров можно составить некую картину. Другое дело, насколько она окажется полной. Я потряс головой. Да так и до паранойи Вишневского докатиться можно, а ведь он контролировал только своих. Так что Андрей Кириллович приехал вовремя. Водитель, который наверняка выполнял еще и роль охранника, остался снаружи, а сам Лазарев прошел внутрь. Поздоровались мы с ним дружно, он же приветливо кивнул моим подчиненным и переключился сразу на меня. «Слава, очень рад тебя видеть в добром здравии, а то слухи всякие ходят». «Обо мне?» — я удивился. «Извините, что принимаем здесь, но в самом поместье идет ремонт и пахнет краской». «Ярослав Кириллович, мы с Сергеем Евгеньевичем пройдем на второй этаж». «Хорошо, Данила Егорович», — кивнул я. «Взаимной договоренности в присутствии посторонних мы решили обращаться друг к другу по имени-отчеству. Не уверен, что это придаст мне солидности, как уверял Постников, но в данном случае я придерживался принципа «мне не трудно, человеку приятно». Ходят слухи, что ты пострадал во время Баженовского нападения, прикрыв собой императора. Но, как вижу, ты в порядке и вовсю занимаешься делами. Смотрю, приобретение оказалось даже лучше, чем мы думали. Лазарев обвел рукой помещение. Неплохой набор. Ремонтируем потихоньку. Скромно сказал я. Здесь красить, к счастью, ничего не надо. Да и вообще повезло, что химеры сюда не вломились. На здании даже минимальной защиты не было, представляете? «Ну, а ты-то, Слава, это упущение ликвидируешь?» Лазарев был настроен игриво-благодушно. «Разумеется», — кивнул я. «Сдвину пару вишневских ловушек, сделаю их блуждающими». Ловушек от вишневских к этому времени не осталось ни одной. И мы только обсуждали, какие и куда ставить. Но Лазарев их все равно не видит. «А ты это можешь!» Он аж рот приоткрыл от удивления. Его вера в мои способности позабавила — теоретически я мог бы сделать блуждающую ловушку, если очень припрет. Только вот Лазаревым этого знать не следовало. Разумеется, нет, я рассмеялся. Я просто пошутил, Андрей Кириллович. Ну, мало ли, чему тебя научил твой волхв, пробурчал он в ответ. Слава, я вот по какому вопросу к тебе выбрался. У нас в эту субботу намечается небольшой прием, и мы хотели бы там тебя видеть. Как главу клана Елисеевых, разумеется, потому что как внук ты мне уже как-то отказал. «Прием небольшой, но ты можешь завязать пару нужных знакомств». Он вытащил приглашение, напечатанное на жестком картоне и украшенное сложным узором. Приглашение оказалось заверенным магией, наверное, чтобы не пробрались посторонние по фальшивам, и было на одну персону. «А разве не положено на такие мероприятия приходить со спутницей?» – поинтересовался я. «А у тебя есть кого пригласить?» «Видишь ли, Ярослав?» «От того, с кем ты появишься в первый раз, будет зависеть отношение к тебе как главе клана. Так что лучше прийти одному, чем с неподобающей спутницей. В дальнейшем это не будет столь принципиально». Его слова мне показались намеком на то, что у себя не хотят видеть именно мою мать, поэтому я сразу спросил. «Андрей Кириллович, но ведь формально глава клана сейчас моя мать, которая является регентом, нелогичнее ли приглашать ее?» Лазарев посмотрел на меня так, словно усомнился в моих умственных способностях, но все-таки ответил. «Слава, мне казалось, тебе не нужно объяснять, почему присутствие твоей матери на приеме, где будет жена твоего отца, нежелательно. Встает вопрос, смогу ли я завязать нужные знакомства, если я пока лицо не самостоятельное. Слава, если ты думаешь, что никто не знает о том, что вы запустили процесс твоей эмансипации при поддержке императора, то должен развеять твои заблуждения». Ясненько. Всюду кроты. Хотя эти, скорее всего, в императорской канцелярии задорого торгуют не особо важными сведениями. О моей эмансипации все равно скоро будет известно. Так что ценность этой информации невелика. Если, конечно, кто-то не попытается встроить это в свои планы. Но тогда этот кто-то должен знать, что император запретил мне заключать договоры до совершеннолетия. Лазарев благожелательно улыбался что не мешало ему смотреть не только на меня, но и по сторонам. И уж его цепкий взгляд наверняка замечал каждую мелочь. Замечал и встраивал в свой план, в который совершенно не хотелось встраиваться мне. Нет, полезное знакомства дело нужное, но не под присмотром стольких недоброжелательных глаз. Боюсь, ваша невестка будет не в восторге от моего появления. «Слава, ты не представляешь, насколько ты неправ», – неожиданно ответил Лазарев. Она не только не имеет ничего против, но и сама предложила тебя пригласить, раз ты проявил понимание и не пришел на ее день рождения. Я подозрительно прищурился. Лазарев точно что-то не договаривал. С чего бы жене Кирилла вдруг проникаться ко мне теплыми чувствами? Дайте я угадаю. Она хочет обратиться ко мне с просьбой об артефакте. Именно! Лазарев расплылся в улыбке, радуясь моей догадливости. Она очень хочет получить вещь твоей работы, а я отказался быть посредником между вами. Опять же, просьбу своего отца ты выполнишь вряд ли, да он и сам не горит желанием что-то просить». Но Лазарев безмятежно улыбался. «У меня нет отца». Вернул я ему улыбку. «Только о чем к чьим просьбам я стараюсь прислушиваться». «Об этом я и говорю». Лазарев отеческим жестом положил руку на мое плечо. «Надеюсь, ты не откажешь Валерии в просьбе?» «Не откажу. Пришлось согласиться. Но и бесплатно делать не буду. Из уважения к вам могу поставить ее в очередь и сдвинуть поближе. Не буду спрашивать, зачем тебе столько денег, это я и так вижу. Но твой учитель не обидится, что ты используешь его науку для обогащения. Волхвы практиковали принцип магии для всех». Он себя не оправдал. Мой учитель сказал как-то, что если хоть один раз делать что-то бесплатно то твой труд начинают полностью обесценивать и пытаться его получить опять на халяву. «Понял, понял», – расхохотался Лазарев. «Бесплатно просить делать ничего не буду. Но в разговоре с Валерией не поднимай, пожалуйста, вопрос денег. Потом скажешь, сколько ты хочешь за работу. Думаю, мы договоримся. И еще. Меня заинтересовал твой переговорный артефакт. Тот, что ты сделал для императорской гвардии. Могу ли я заказать тебе такой же? Вот здесь я точно не поскуплюсь» это нужная вещь а не женская побрякушка, которую валерия хочет заиметь потому что это престижно ох андрей кириллович притворно вздохнул я это сложная работа а я так загружен сейчас и внутрь клановыми делами и внешними обязательствами у меня минуты свободные нет но для приема ты же найдешь время слава уверенно сказал лазарев как раз успеешь обдумать можешь ли ты обменять немного своего времени на много денег Я не прошу ответа прямо сейчас. Подумай. Глазивы, отец и сын, терпеливо ожидали вердикта мозгодера, которого пригласили к Ермолиной. Тот пучил глазки, надувал щеки, водил руками вокруг головы девушки, но результата пока это не приносило никакого. Наконец, мозгодер встряхнул кистями, как будто сбрасывая с них капли воды, и важно сказал. «Нет там никакого блока на использование знаний. Есть блок на разглашение тайн, но я к нему даже лезть не буду». «Почему это?» — буркнул Роман, который был инициатором приглашения специалиста. «Как-никак мы нехилые деньги заплатили именно за снятие блока». «Потому что этот блок нельзя снять так, чтобы она в уме не повредилась», — равнодушно ответил мозгодер. А если она в уме повредится, то для вас разницы не будет, есть там у нее блок или нет, поскольку нести она будет всякую чушь, если не превратиться в овощ, что тоже возможно. Гарантии вам никто не даст. Кроме того, вы заплатили за снятие блока другого типа, а его как раз нет». «Как это нет?» — проворчал теперь уже Глазьев-старший. «Я своими глазами видел, как она использовала целительство». «Обман зрения?» — любезно подсказал мозгодер. «Я поначалу тоже так решил. Обман зрения плюс артефакт», — кивнул Глазев. Но слухи пошли, что императора настолько впечатлил целитель Елисеевых, что он захотел, чтобы и для него обучили кого-нибудь. «Это уже на обман зрения не отнесешь. Его императорское величество такими фокусами не проведешь. Он сам кого хочешь проведет. Нет, там точно что-то было, и она этим владела, а потом утратила». Аня едва слышно всхлипнула, нарвалась на злой взгляд Романа и затихла, хотя хотелось не просто реветь, а рыдать и биться головой о стену. Если бы не ограничивающие условия, которые Ярослав внес в договор, Глазьевы бы давно спровадили ее куда подальше, о чем не раз уже в сердцах бросал Роман. Временами ей казалось, что он вообще ее ненавидит, что, впрочем, не мешало ему приходить по ночам, но секс с любовником больше почему-то не радовал. «И все же блока на использовании я не вижу. Не такая это мелкая структура, чтобы ее пропустить». Тем временем вещал мозгодер. «Стерли?» – предположил Глазьев-старший. «Может быть». – важно согласился приглашенный специалист. А восстановить стертое по остаточным следам подался к нему Роман. «Роман Егорыч, это можно сделать в течение пары часов после стирания, не больше. А вы когда меня пригласили? Сейчас остаточных следов не наблюдается». «Короче говоря, девка абсолютно бесполезна», — недовольно бросил глази в старший. «И мы напрасно потратились на консультацию». Он смерил несостоявшуюся невестку таким взглядом, что она пожелала оказаться как можно дальше отсюда. Мозгодер почесал подбородок, скривив рот на сторону, немного подумал и подтвердил. «В некотором роде да. Если не считать за результат отсутствие указанного вами блока». Специалист попрощался и ушел, не забыв напомнить про оплату, а Глазьевы остались. Анну тоже не отпустили. «И что с ней делать?» – недовольно вопросил в пространство старший. «Когда она у Елисеевых была, с нее хоть что-то можно было поиметь. Хоть информацию какую-то. А то сейчас только со сторонних источников, а что там внутри происходит, тоже хотелось бы понимать. О, сестра же к Елисеевым вернулась». Он спросил у Ани, но ответил Роман. «Вернулась. Но и так клятвами обложили, что она для нас бесполезна». «Сколько денег потеряли на этом соплике?» Зло выдохнул старший Глазев. «Жаль, я не принимал его всерьез с самого начала». «Все ты, Роман. Первый и последний раз я использовал твою инфу без проверки». «У меня есть идея, как вернуть деньги и даже навариться», — внезапно сказал Роман. «Знаю я эти твои идеи. Кто меня чуть с Лазаревыми не рассорил?» «Андрей Кириллович очень обиделся. Как тебе в голову только пришло разбираться с Елисеевым на Лазаревской территории?» «Думаю, они не должны были остаться в обиде». Раздраженно буркнул Роман. «Столько денег срубили на пустом месте. Кирилл своего не упустит». «А если остались?» «Деньги, знаешь ли, решают не все» многое решают хорошие отношения а ты представляешь клан что у тебя за идея надеюсь при ее реализации мы больше ни с кем не разругаемся похищение и выкуп уверенно ответил роман причем самого елисеева глазив старший скептически хмыкнул с его то артефактами артефакты можно блокировать ответил роман явно намекая на что-то известное только им двоим Во взгляде старшего его появилась заинтересованность. «Он сейчас в фаворе у императора. Я не предлагаю убивать. Выдаем наше, и все. А жаловаться он не побежит, потому что, сам понимаешь, если безопасники клана не сработали и позволили похитить главу то позор ляжет на весь клан. Он будет молчать в тряпочку. И мы будем молчать в тряпочку. Нам огласка не нужна. Мы просто вернем деньги и отпустим». Пусть знает, как подставлять Глазьевых». Теперь от скептического хмыка не удержалась Аня, и только сейчас отец и сын заметили, что не одни. «Ты еще здесь?» – удивился старший. «Иди уже, не маячь перед глазами, не раздражай». Аня тут же вышла, предусмотрительно оставив при себе мысли о том, что Глазьевых ничего не учат Намеки про блок артефактов ей ужасно не понравились. Но переживать за Ярослава после того, что он с ней сделал... За помощь Полине она долг перед Елисеевыми закрыла и теперь никому и ничего не должна. Ни ему, ни Глазьевым.